Волосатый слон. Погода с самого утра стояла чудная. Михаил Шарыгин мысленно написал эту фразу на облупленной стене Дворца культуры и призадумался, на каком слоге ставить ударение в слове «чудное». А ведь, пожалуй, и так, и так правильно. Восход был ясным, потом тучки натащила откуда-то, дождь пошел. потом опять солнце, и снова моросила и снова солнце. Ну, прямо Прибалтика, ей-богу, вспомнилось Рижское взморье, беззаботная юность. Там сейчас хорошо, наверное, конец августа. Не жарко, но купаться можно. Мелко у берега моря прогрелось за лето основательно, а в мышуйских речушках и прудах холодновато уже. Скоро осень. Сделалось грустно вдвойне. Невыносимо захотелось к морю. Не то, чтобы просто вырваться из города, это само собой. А вот именно к морю. С чего бы вдруг? С недосыпа, что ли? Михаил возвращался после ночного дежурства на главном городском сервере Мыш.ру. Сервер, как всегда, дурил. Отказывался принимать корреспонденцию с адресов, записанных латиницей, а на любые англоязычные команды злобно огрызался. Это началось еще с тех пор, как в Мышуйске русифицировали все компьютерное хозяйство. Но сегодня случился полный глюканат. Не удавалось отправить ни единой мышаги, как называли в городе электронные письма. В общем, Шарыгин намучился, проверяя системные файлы, гоняя тестовые программы, осуществляя общую профилактику. За всю смену глаз не сомкнул. Думал сразу домой и спать. А вот вышел в этот пронзительно свежий предосенний денек, пропитанный дождем и солнцем, и разгулялся неожиданно. Зашагал по городу, куда глаза плетят. В данный момент глаза его глядели на афишу одного из самых крупных в Мышуйский залов Большого зала ДК Певзавода. Настоящий дворец. Выстроенный со сталинской помпезностью, вмещал он полторы тысячи зрителей на трех ярусах. имел в своем арсенале не только огромную вращающуюся сцену и оркестровую яму, но и весьма солидный орган. Поговаривали второй в России после зала Чайковского. Филармония скромно отдыхала в трех автобусных остановках от гордости пивоваров. А Шарыгин любил послушать хорошую музыку и теперь внимательно изучил программу концертов и прочих мероприятий. Однако в мертвое утреннее время зал был отдан под лекцию известного в городе изобретателя и популяризатора науки Гурия Серафимовича Пимпушина, который, если верить вчерашней газете, только что освободился из больницы имени Вольфа Мессинга. На лекцию не слишком хотелось, но она как раз начиналась и вход был бесплатный. Да еще дождик вдруг зарядил с новой силой, в общем, Шарыгин, второй раз перечитал объявление и решил, что зайти стоит. Ведь афиша-то висела примечательная. В рамках большой программы встречи со всякими людьми», причем под рубрикой «А знаете ли вы свой край Ахламоны» анонсировалось сообщение на тему о вреде и реальной опасности облысения. шарыгин тихонько прошел скупо освещенный зал и присел в среднем ряду полупустого портера. Огляделся? Да нет, для утренней лекции народу даже слишком много. Человек 100 как минимум. И все внимательно слушают. Выступающий развешивал по трем большим доскам какие-то схемы. Планы, большие цветные фотографии и длинные химические формулы. Говорил он громко, четко, даже артистично. И внешность имел колоритную. Высокий, худой, жутко лохматый, лицо как печеное яблоко. Он напоминал Шарыгину Мика Джаггера. Да и по возрасту, похоже, был ровесником, знаменитому шоумену и новоявленному английскому рыцарю. Вот только понять, о чем говорит профессор Пимушин, никак Михаилу не удавалось. Мелькнула почему-то забавная мысль, а что если именно сейчас и сейчас удастся узнать о Мышуйске нечто, способное направить ход его мыслей в правильное русло? именно русло, ведь Гурий вещал о реках Мышуэ и Мышуйке. Но едва Шарыгин попытался сосредоточиться на этой теме, как тут же речь пошла о другом. О новой формуле чудодейственного эликсира «Волосатый рай». Давнюю историю с запрещением этого препарата Шарыгин смутно припоминал в апокрифах, ну и решил теперь слушаться, дабы узнать подробности. Так ведь и тут не удалось. Минуты не прошло, а Пимушин уже захлеб рассказывал о знаменитых мамонтах из полутайги, занесенных в Красную книгу, но по-прежнему варварски уничтожаемых спецподразделением генерала Водоплюева. И в какой-то момент Михаил догадался, что просто отчаянно засыпает в уютной полутьме зала, а потому и прозевывает что-то самое важное. Окончательно удалось проснуться, лишь когда зал прошелестел сдержанными аплодисментами, провожая завершившего свое выступление Пимушина. Стало вдруг очень обидно, и Михаил поднялся на сцену. «Можно задать вам один вопрос, Гурий и Серафимович?» — подсказал профессор. «Я вас слушаю, молодой человек. Меня очень заинтересовала ваша концепция о руслах рек, мышуи и мышуйки. Не можете ли вы объяснить ее чуточку подробнее?» «Не могу?» – развел руками Пимушин. «Честное слово, не могу». «Вот так ответ. Ну, что тут еще спросишь?» «Вас как зовут?» – заботливо поинтересовался профессор. «Михаил. Видите ли, Михаил, я как раз сегодня собирался провести очередной эксперимент, связанный с этими реками. Если желаете, у вас есть возможность поучаствовать». Предложение было достаточно безумным для того, чтобы Шарыгин сразу согласился, не уточняя деталей. Спать ему уже не хотелось, а день был абсолютно свободен. «Пойдемте», — решительно сказал профессор, оглядывая совсем опустевший зал. «Вы единственные поняли, что для меня сегодня главное. Пойдемте». Больше ни один слушатель не подошел к Пимушину с вопросом. Обычное дело. Мышуйцев давно уже практически ничего не удивляло, а торговать со сцены средством отобласения облысения горею запретили. Что ж, даст Бог, волосатый рай Нью скоро поступит в магазин. Гурий Серафимович Пимушин проживал совсем недалеко от ДК Пивзавода, в небольшом домике с красивым садом на высоком берегу Мышуйки. Гостю своему он сразу предложил чаю с бутербродами, так как негоже отправляться в путь на голодный желудок. «Отправляться в путь?» – Шарыгин выразил легкое недоумение. «Мы сейчас сядем в мою резиновую лодку, — пояснил Пимушин, — и двинемся вниз по течению до впадения мышойки в мышую. Вот там, Михаил, мы и поговорим о руслах всерьез. А пока я бы вам очень советовал помазать голову моим фирменным средством. На затылке-то я вижу лысенька засветилась». «Есть грех», — согласился Шарыгин. «А что, неужели поможет?» «Не то слово. Вы еще домой не вернетесь, когда кожа начнет пухом порастать». Волосатый рай – это штука, проверенная годами. То есть, как годами. Вы же говорили, новая формула. А разве вы не были на моей лекции? Признаюсь, честно, больше половины проспал. Профессор даже не обиделся. Ну что ж, тогда это долгая история, предупредил он. Однако у нас, кажется, есть время, и я вам ее расскажу. Проплешину в затылке шаргин из вежливости чудодейственным препаратом обработал. А история и впрямь оказалась долгая, и начиналась она еще в те далекие времена, когда Миша под стол ходил пешком. А Пимушин так и сказал, вы молодой человек, может, тогда и не родились еще. Прошка Кулипин был студентом и пробавлялся всякой ерундой вроде самогона из ацетона, галстуков самовязов да выращивания на огороде квашеной капусты, а ваш покорный слуга уже химию в университете преподавал. Между прочим, Прокофий толковый парень оказался. Жаль, что он теперь у Вольфика всерьез и надолго поселился. — Так ведь не его же вина, — заметил Шарыгин. — Ах, бросьте, Михаил, неужели не поняли еще, что в нашей больнице вовсе не психов держат? Вроде не первый год в Мышуйске. Э, Сами-то не были еще? — Бог миловал, — пожал плечами Шарыгин. — Мне кажется, я не по этой части. — Все мы не по этой части, — нахмурился профессор. — Знаете, как в большом мире говорят? От тюрьмы до от сумы не зарекайся. А у нас в Мышуйске другая поговорка. От психушки до от смерти старушки. Но простите, решил сообщить Шарыгин, я ж сюда на лыжах пришел из Большого Мира. Услыхал об этом, кивнул Пимушин. Ну и что? А я на велосипеде приехал в 1952 году. Тоже любил путешествия, вот по дурости заехал. А велосипеды тогда еще с номерами были. Представляете себе, государственный номерной знак На каждом велосипеде. Такие были времена. Как-нибудь покажу вам. Этот велик до сих пор мне на чердаке лежит. Но я же о другом хотел рассказать. Пойдемте в сарай. Лодку надуем. И пока не ее надували, пока укладывали рюкзаки, пока шли к берегу, спускали плавсредство на воду и отчаливали, используя короткие пластиковые весла, профессор успел рассказать вот что. Очевидно, от слишком интенсивной мозговой деятельности, Гури Пимушин начал лысеть лет 18 и очень комплексовал по этому поводу. Но не только комплексовал, а изучил, не линяясь, добрую сотню книг по вопросам облысения и кожной растительности и понял не только принцип, но и глубинные основы процесса.